Глава шестая. «Наикрутейший финик». Алиса крутилась около зеркала в новой шубке, глаза сияли, счастье ее обволакивало, как мягкий мех. Для достижения вершины блаженства ей не хватало лишь зависти. Да-да, какой же это успех, если ему никто не завидует. Нет, она бы сразу в шубке на работу пришла, но сейчас же лето. И ладно, я сейчас в сети фотки размещу. Вот все закачаются. Алиса обожала это. Ее успех заставлял корчиться знакомых девчонок от того, что Алиса и почиталась символом своей высшей удачи. «Тебе завидуют? Значит, ты крута, успешна и опупительно хороша». По крайней мере, именно так и в таких выражениях Алиса и думала. Всякие глупые фразочки бывших однокурсниц-зазнаек, которые говорили, что не верят, что Алиса может даже обычной бухгалтершей или экономистом работать, разбивались о жестокую реальность. Алиса именно что была наикрутейшим фиником. «А вот мое рабочее место. Личный кабинет». Подписывала она селфи себя любимой на фоне спинки кожаного кресла, от которого прямо-таки веяло стилем «дорого-богато». «Да что ты там делать-то можешь? Ты же даже институт не закончила. И опыта работы нет. Просто поставили как шерму и все?» Именно так написала ей как-то одна из самых больших ее завистниц. Алиса только посмеялась. Эта фраза была вершиной ее профессионального признания. И вовсе она не ширма. Она на самом деле важная птица. Без ее подписи сева бухгалтером ни одного платежа делать не позволяет. Во как! Правда, Алиса не поняла, отчего с таким облегчением выдохнула бухша, получив столь унизительный для себя приказ, чин по чину, оформленный в письменно-официальном виде. Но наверняка это она просто так от злости пыхтела. Мелкая аудиторша Алису больше почти не беспокоила. Разве может беспокоить обладательницу роскошной шубки какая-то неинтересная и скучная бумажная крыска? Правда, Сева... Сева почему-то встревожился. Загнал ее в кабинет и заставил подписывать кипу каких-то глупых бумажек, даже не слушая, что она устала и рука ее больше не пишет. «Алиса, подписывай, а то ни о какой поездке на Гоа и речи не будет!» — покрикивал Сева. Гоа Алиса обожала. Была там уже два раза и мечтала поехать еще как можно скорее. По ее мнению, у этого места был только один недостаток. Туда нельзя было поехать с шубкой. Сева с облегчением собрал последнюю пачку бумаг, полностью подписанную Алисой. «Изумительная дура! И фигура, и дура! Шикарное сочетание!» — подумал он. «Ну все, дело сделано. Даже если начнутся какие-то вопросы, вот вам Алисочка-подписанточка» которая все операции сама одобряла, сама проводила, сама деньги куда-то девала. Правда, вот тут версия проседала. Любой вменяемый человек, пообщавшись с Алисой буквально несколько минут и придя в себя от шока, что такое пустоголовое существо действительно существует, сразу бы осознал, что она сама проводить может только старый год подбой курантов, и то с елкой в обнимку для устойчивости. Хорошо бы ее куда-нибудь сплавить, типа украла деньги и уехала. Регулярно же происходят такие вещи. Вон недавно опять какая-то кассирша деньги в банке тиснула и в бега отправилась. Правда, это дурище, добежит до ближайшего столба и в него головой впишется. Вот бы ее вывезти на Гуа и там оставить на пожить. Правда, было бы здорово. Только вот паспорт. Сразу же поймут, где ее искать. Да она и сама начнет фоточки постить, чтоб девочки завидовали. С кем общаться приходится? Сева посмотрел вслед Алисе, велящей пятой точкой, и тяжело вздохнул. Вот бы она куда-нибудь делась! помечтал Сева. Мечты вещи фимерные. Вильнула она хвостом, блеснула крыльями и фрр, улетела. Улететь-то улетела, а вот мысль в голове невольно задержалась, да и застряла. Ну ладно, может еще обойдется, решил Сева. Пигалицу аудиторшу он было попытался охмурить просто так, чтобы обезопасить себя как можно больше. Но она оказалась скучной, без огонька, отказывалась от всех его приглашений. Даже кофе не приняла, который он ей лично принёс. Отговорилась аллергии на кофеин. Через несколько дней её пребывания Сева как-то подуспокоился, задвинул залётную мыслишку про Алисин отъезд подальше, но подстраховаться не забыл. «Алиса, ты, бедняжка, устала, выглядишь измученной. Каюсь, это я виноват. Загнал тебя работой». «А знаешь, давай-ка ты езжай отдохнуть. Вот хоть под Питером в спа-отеле». Он решил, что разумно ее будет убрать подальше от аудиторши, чтобы та не поняла, насколько его финансовый директор непроходимое дурище. А с другой стороны, за рубеж отправлять ее было неразумно. Мало ли, надо будет по-быстрому до нее добраться. «Ну, Зая, это же отстой!» — заныла Алиса. «Не-не, ты не поняла. Ты там просто в водичке поплещись, воздухом подыши, в спа расслабься». А потом мы с тобой по-настоящему отдохнем. Лады. Ты только смартфон отключи и нашим не звони. Завалит работой мою девочку. У самого от приторного тона аж скулы сводило, А это ничего. Слопала такую дичь и засияла от восторга. Как же? Так о ней и заботятся. Вот, возьми симку, поставь в свой смартфон. Погоди, давай я поставлю, а то ноготки повредишь. Он ловко изъял ее симку и поставил левую, купленную в переходе. «Но, зая, а карта, а денежки?» Алиса в денежных вопросах была весьма сообразительна. «Вот тебе моя карточка. Главное, отдохни, мое золотко». Сева отдал ей одну из своих карт, заблаговременно привязанную к этому левому номеру, и сияющая Алиса упорхнула собираться на отдых. «Ну вот, эту отправил, но могу найти, если что. Если это пигалица вопросы лишние задавать не станет, то и ничего делать не надо, а если нет...» «Ну вот тогда и подумаем». Пигалица вопроса не задавала. Не было нужды. Просто через несколько дней заявилась в кабинет директора в сопровождении каких-то незнакомых людей, возглавляемых очень неприятным типом. Он Севе сразу сильно не понравился. Бесстрастный на вид тип чем-то напоминал Севе о зубных врачах, полицейских, налоговиках и его собственном дяде, который ни нипочем не попадался под его обаяние, зато утверждал, что этот прыщелыга плохо закончит всякий раз, как только племянника видел. «Марина! Почему вы врываетесь в мой кабинет без предупреждения, и кто все эти люди?» Немного изумленно произнес Всеволод, тогда как его нервные окончания тревожно сигнализировали хозяину о том, что дело как-то слишком чрезвычайно активно запахло керосином. «Ах, простите!» Эта поганка-аудиторша ничуть не смутилась его грозного тона, а бодро продолжила. «Ваша секретарь сейчас очень-очень занята, отвечает на вопросы представителей ваших работодателей. Вот и пришлось вас так внезапно побеспокоить». «А эти люди кто?» — гневно вопросил Сева. «Эти? Позвольте вам представить начальника службы безопасности вашей головной организации». Бестрастный на вид тип неприятно улыбнулся, почему-то добавив к вышеупомянутым ассоциациям — Странное воспоминание о Крестоболе Хозевиче Хунте. Отличная память выдала когда-то вычитанные строки из любимой книжки Севиного дяди «Понедельник начинается в субботу», и эти строки как-то странно подошли к типу. Крестоболь Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором, и по пору сохранил тогдашние замашки. «Позвольте представиться. Кирилл Харитонович Хантеров. Вежливо отрекомендовался неприятный тип, невежливо игнорируя протянутую Севы руку. У нас к вам возникло несколько вопросов. Сева играл восхитительно. Нет, честно-честно. Станиславский и Немирович Данченко рукоплескали бы ему стоя, крича «Верю, верю!» и даже, возможно, бросали бы на сцену цветы, Ой, то есть не на сцену, конечно, а на широкий директорский стол. Но это, право же, уже детали. Роль цветов прекрасно исполняли бумаги, которые жестом фокусника словно из воздуха достала мерзкая пигалица. Нет-нет, она вовсе не работала так, как привычные Севи-аудиторы. Она каким-то непостижимым образом сходу подобралась к самым больным и уязвимым его местам, сливным фирмам, через которые он уводил деньги. Хотя нет, что это он? Он этого и не делал? Это все Алиса. Версия была севой многократно обкатана у зеркала, так что разыгрывал он ее филигранно. Кирилл Харитонович покосился на Марину. А она ведь прям-таки по пунктам расписала, что и как эта мокрица будет говорить. «Приятно работать с профи. Переманить ее к нам, что ли?» — подумал он. Мокрица активно изображала изумление, ужас и отчаяние. «Как? Не может быть! То есть она крала деньги?» «Уводила из компании?» «А вы хотите сказать, что об этом не знали?» лениво уточнил Хантеров. «Конечно же нет!» Праведное возмущение в голосе Сева едва не смыло присутствующих щедрой приливной волной. «Неужели вы могли подумать, что я бы держал ее в компании?» «А, кстати, зачем вы ее взяли на работу?» «Девушка никак не соответствует своей должности», — спросил Кирилл. «Как же не соответствует?» «У нее отличное резюме, прекрасный опыт работы». То, что резюме он сам продиктовал Алисе, придумав ей как можно более солидные организации в анамнезе, Сева, разумеется, говорить не собирался. «А, ну тогда понятно», — многозначительно протянул Кирилл Харитонович. «А может быть, вы сейчас пригласите сюда вашего ценного работника с прекрасным опытом? Мы хотели бы задать ей несколько вопросов». «Да я бы рад, но она внезапно уехала, взяла отпуск за свой счет и уехала» сокрушенно развел руками Сева, лихорадочно соображающий, как скоро он сможет добраться до Алисы и куда же ее все-таки девать. От неотвратимого осознания, куда именно, его пробил холодный пот, но он быстро взял себя в руки и преданно уставился на Хантерова. «Давайте я ей наберу». «О, аппарат вне зоны доступа. Наверное, где-то отдыхает». «Позвольте ее номер». Хантеров движением брови подозвал одного из своих помощников. Точно такого же неприятного типа, только черноволосого и чуть помоложе. Кивнул ему. «Выясни». Сева мрачно ухмыльнулся про себя. «Ну-ну. Выясняйте, выясняйте. Семочка-то Алискина тю-тю». Сева никогда еще не выходил из этого здания таким измученным. Он вообще боялся, что сейчас его никуда не выпустят. Но Хантеров вечером собрал своих людей, рассыпавшихся по всему зданию и шерстивших компьютеры, бумаги, архивы, Велел все опечатать и, корректно попрощавшись, уехал. Пигалица, которая так жутко подвела Севу к краю пропасти, тоже исчезла. И он, наконец-то, получил возможность позвонить Алисе. Нет, в машине он не стал этого делать. Доехал до дома, а потом, не заходя в квартиру, поднялся на крышу. Там для жильцов этого элитного дома была оборудована зеленая зона. Убедившись, что никого, кроме него, тут нет, Сева позвонил дурочке. «Алисонька, рыбка моя, как ты?» Смех Алисы скрутил тугим узлом внезапной ненависти всей его внутренности. «Я тут с ума схожу, а она развлекается!» Он ухватился за эти эмоции, как за спасательный круг. «Да, именно так и надо. Чего ее жалеть? Безмозглая, бесполезная, тупая, как пробка, устроила ему проблемы. Нет бы ей вести себя поумнее, а то наверняка вся бухгалтерия и прочие отделы довольно наболтали проверяющим, какая она непроходимая дурища». «Зай, привет! Ну, когда ж ты приедешь? Мне тут надоело!» «Вот и хорошо, моя прелесть!» Непроизвольно прошипел Сева, внезапно вспомнив о голуме из «Властелина колец». Все-таки в детстве он был очень начитанным мальчиком. «В смысле, я все сделал и приготовил тебе классный сюрприз. Но для него ты должна быстренько приехать в наше место. Только никому не звони, в соцсетях об этом не пиши. Все потом. Поверь мне, от новостей все-все аж закачаются». Алиса счастливо захихикала, и Сева непроизвольно сжал руки, снова ощутив свои правильные эмоции. «От девицы надо срочно избавляться». «Да, так даже логично. Украла деньги и смылась. А я...» «Да, не уследил. Ну, уволят. Ну, черную метку поставят на резюме, когда я дальше буду работу искать. А я непременно буду. На собеседование похожу. Может, даже обояю какую-нибудь очередную курицу и поработаю слегонца». А чего напрягаться-то, когда у меня денег полно? Только тратить я их буду с умом. Куда им до меня добраться?» Сева думал о чем угодно, только не о том, для чего он поедет в наше место, поросший лесом мыс у Финского залива, малолюдный и темноватый от высоченных сосен даже в белые ночи. «Марина, благодарю вас за прекрасные отчеты». Кирилл Харитонович больше всего на свете ценил профессионализм. Вот Марину он уважал безоговорочно. Было за что. Прочие ее качества, например, приятная внешность, чувство юмора, интересный характер, имели место быть, скромно выглядывая из-за сухих и таких ярких цифр точных выводов. Полагаете, что он все-таки попытается избавиться от девицы? Думаю, что да. Марина ни разу не была наивной. И что могут с человеком сделать огромные украденные деньги, видела неоднократно. К счастью, далеко не все заходили так далеко, как собирался Сева. Но ее это совсем не удивило бы. Мы плотно за ним следим, полагаю, что он нас выведет на девицу. Она на самом деле такая тупая. Пробка по сравнению с ней. Доктор винных наук. Вздохнула Марина, подумав, как странно устроена жизнь. Недавно сама была готова пристукнуть эту заразочку из-за кари. А вот теперь, получается, ей жизнь спасает. Она настолько глупенькая, что невооруженным взглядом было очевидно, она просто ширма, «Видимо, все Всеволод это тоже понял, вот и убрал ее от меня». Смартфон Хантерова что-то пискнул, Кирилл покосился на экран и кивнул. Вышел через служебное помещение и поехал. «Вот скажите, какой смысл выбираться судорожно оглядываясь, чуть не пригибаясь через черный ход, и прямиком идти к собственной тачке?» Он невесело вздохнул, явно сожалея о том, с какими профанами приходится работать. «Никакого соображения, дилетант». Окончательно припечатал он изобретательного затейника Севу.